Глава шестнадцатая. Магнитный полюс. Чем ближе подвигались к этому проливу, тем волнение Гаттерраса усиливалось. До сих пор все было благополучно. Он в три месяца успел пробраться туда, куда самый счастливый из его предшественников, Мак Клинток, пробирался пятнадцать месяцев. Но все это ни к чему не будет — Если ему не удастся перейти пролив Бело, тогда всё равно ему придётся засесть здесь до будущего года. Он сам осматривал берег и целую субботу не слезал с мачты. Экипаж присмирел. Форвард убавил ходу и держался сколь возможно ближе к берегу. Берег был загромождён льдами, которых не могло растопить даже самое тёплое лето. Надо было иметь зоркий и привычный глаз, чтобы высмотреть тут проход. Целый полдня продолжалось мучительное ожидание. Но часов около 2 вдруг с мачты раздались слова: "Держи к западу, прибавь ходу". В ту же минуту повернули по указанному направлению, вода забурлила под винтом и форвард полетел, раскидывая раздробленные льдины. Путь был обретён. Гаттерас спустился на ют, а шкипер-ледовщик снова отправился на свое место. «Вот мы и в знаменитом проливе, капитан!» — сказал доктор. «Да», — отвечал Гаттерас, понижая голос, — «мы вошли, но вся сила в том, чтобы выйти». С этими словами он вошел в свою каюту. «А ведь он прав», — подумал доктор, — «мы словно в мышеловку залезли». Да, совершенная мышеловка. Повернуться негде. Если доведётся здесь зимовать, так А впрочем, не мы первые попали в такую беду. Вывёртывались другие, вывернёмся и мы. Именно в этом самом месте, в маленькой закрытой гавани Кеннеди, зимовал в 1858 году Фокс. С брига можно было разглядеть высокие цепи гранитных гор и крутые обрывы берега. Пролив Бело, всего в 1 милю шириною и в 17 длиной, он идёт между горами высоною в 1600 футов и отделяет северный Сомерсет от земли Бути. Форвард шёл очень осторожно, но всё-таки понемногу подвигался вперёд. Бури очень часто свирепствуют в этом сжатом пространстве. Очень скоро погода разыгралась. Гаттерас приказал спустить реи. Реи толстые перекладины, которые прикрепляют поперечно к мачтам, к реям привязываются паруса. Но форвард всё-таки страшно качало. Волны захлёстывали палубу снизу, дождь лил на неё сверху, клубы дыма неслись к востоку. Брик шёл теперь на удачу между движущихся льдин. На палубе невозможно было устоять на ногах. Почти весь экипаж скрылся в каюте. Гатерас, Джонсон и Шендон оставались на юте. Их обливало дождём и осыпало хлопьями снега. Конечно, доктор уже присоединился к ним. Он пробовал было завести разговор, но голоса слышать было нельзя, и едва можно было видеть лицо того, с кем он стоял рядом. По расчёту Гатераса, Брик должен был находиться в конце пролива, но он напрасно вглядывался в окружающий мрак. Ничего не было видно. Он приказал остановиться, прикрепился якорями к ледяной скале и всю ночь провёл на стороже. Погода разыгралась страшная. Каждую минуту угрозило сорвать форвард с цепей, даже можно было опасаться, что ураган сдёрнет и ледяную скалу. Все были в большой тревоге, к снежному вихрю присоединился град ледяных осколков. которые летали в воздухе, как острые стрелы. Температура чрезвычайно поднялась. Термометр показывал 14° тепла. На юге блеснула молния, а за молнией послышался отдалённый, глухой раскат грома, что это чрезвычайно удивило доктора. "Замечание Китолова с Корсби подтверждается", проговорил он с большим удовольствием. В 1821 году капитан Парри был тоже свидетелем подобного явления, и вот теперь я тоже. К пяти часам утра погода вдруг изменилась. Температура опустилась до точки замерзания, ветер стих. Западный выход пролива был теперь виден, но казалось, он совершенно загроможден льдами. Форвард снялся с якоря и осторожно скользил между льдином, которые трещали и разлетались перед ним. Лёд в это время года всего в 6-7 футов толщины. Если бы риг и мог бы выдержать его давление, то ему ещё угрожала возможность, что его поднимет и опрокинет на бок. В полдень в первый раз можно было полюбоваться великолепным явлением побочным солнцем с двумя дугами. Доктор наблюдал с восторгом. Наружный круг был видим только на протяжении 30 градусов с каждой стороны от горизонтального диаметра. Оба отражения Солнца были замечательно отчетливы. Цвета в блестящих кругах шли от внутренней стороны к наружной так — красный, желтый, зеленый, бледно-голубоватый и, наконец, белый, без резкой границы. Моряки, привыкшие к полярным морям, обыкновенно смотрят на это явление — Как на предвестие сильных снегов, Гатырас решил двигаться вперёд. Целый день и всю следующую ночь он ни на минуту не отдыхал, осматривал в подзорную трубу горизонт, взбирался на мачты и не упускал ни единого случая приблизиться к выходу пролива. Но по утру он должен был остановиться перед сплошными непроходимыми льдами. Доктор вышел к нему на ют. Гаттерас отвёл его на корму, где они могли разговаривать совершенно безбоязненно. Их никто не мог подслушать. Мы попались, сказал Гаттерас. Далее идти невозможно. Невозможно? спросил доктор решительно. Невозможно. Весь наш пороховой запас не проложит нам пути и на четверть мили. Что же делать? Право не придумаю. Дело очень плохо. Ну что ж, капитан. Коли приходится зимовать, так перезимуем. Это местечко ни хуже, ни лучше прочих. Не всё ли равно, где зимовать? Разумеется. Но не надо бы зимовать, и особенно в июне. Зимовка опасна и физически, и нравственно. Экипаж падает духом, лишение страданий и совершенное безделье действуют на всех очень дурно. Не думал я, что придётся мне здесь остановиться. Я надеялся на широту более близкую к полюсу. "Да", отвечал доктор. "Но что же делать? На ваше несчастье, Бафинов залив заперт льдами?" "Заперт льдами для меня, для других он не был заперт", с гневом и волнением проговорил Гатырас. "Этот американец, послушайте, капитан. Ведь у нас сегодня всего только 5 июня. Погодим ещё отчаиваться". Нежданный путь может открыться перед нами внезапно. Вы знаете, что лёд даже в такое время раскалывается на мелкие части, как будто между различными массами его составляющими действовала какая-то расталкивающая сила. Мы сейчас у на час можем надеяться, что перед нами очистится свободный проход. О, если бы так! Очень может быть, что по ту сторону пролива нам удалось бы подняться к северу Пилевым проливом или через Маклин-Токов канал, и тогда... — Капитан, — сказал подошедший Уэль, — я пришел доложить вам, что льды того и гляди собьют нам руль. — Ну что же, — отвечал Гаттерас, — так и быть, рискнем рулем. Я ни за что не соглашусь его снять». Я хочу быть совершенно наготове во всякое время дня и ночи. Вы позаботесь, Уэль, чтобы его по возможности берегли, но он должен оставаться на месте, слышите? Однако, возразил Уэль: "Прошу вас не возражать". Строго перебил его Гатерас: "Идите". Уэль возвратился к своему посту. "О", проговорил Гатерас с гневом, я бы отдал 5 лет моей жизни, чтобы отчутиться теперь на севере. К довершению беды здесь вблизи от магнитного полюса компас плохо служит. Стрелка то неподвижна, то неправильно отклоняется и беспрестанно меняет направление. Конечно, это плавание опасное, сказал доктор. Но ведь кто решился плыть, те знали и ведали, что отправляются не по ягоды в рощу. Я этого не постигаю. Ожидают люди опасности, а чуть опасности настанут, они сейчас начинают удивляться и огорчаться. Экипаж мой очень ненадёжен, доктор. Сейчас вы были свидетелем, как возражал мне Уэль. Мне не хотят помогать, напротив, если я ни в чём не успею, то виноваты в этом будут не матросы, а недображелательство некоторых офицеров. Но они дорого за это поплатятся. Вы преувеличиваете, капитан. Я ничего не преувеличиваю. Вы думаете, что экипаж очень горюет о том, что нам встречаются препятствия на каждом шагу? Напротив. Все надеются, что препятствия эти заставят меня отказаться от моего намерения. Они не ропщут, и покуда форвард держит к югу, ропота не будет. Простоки. Они воображают, что приближаются к Англии. Если мне удастся подняться к северу, Вы увидите тогда, как всё это закопашится. Но я клянусь, я клянусь, что никто в мире не заставит меня отказаться от этого путешествия. Только бы какой-нибудь проход, какая-нибудь щель, куда можно втиснуть форвард, и я поручился бы за успех. Желание капитана отчасти исполнилось. Как доктор предсказывал, так и вышло. В вечеру под каким-то влиянием ветра или течения или температуры ледяные поля раздвинулись. Форвард пустился вперед, разбивая плавающие льдины. Он шел целую ночь и во вторник около шести часов выбрался из пролива Бело, но путь на север был заперт льдами. Когда ты раскрыл своё отчаяние и не показав виду, что единственная проходимая дорога была не та, которую он искал, спустился по Франклинову проливу, видя, что нет возможности подняться по Пилеву проливу. Он решил обогнуть землю принца Уэльского, чтобы достигнуть канала Макклинтак. Но капитан знал, что Шендена и Уэля не могло обмануть его спокойствие, и что они отлично поняли, в чём дело. 6 июня не случилось ничего замечательного. Небо было задёрнуто снеговыми тучами, предвещание солнечных кругов исполнялось. В продолжение 36 часов форвард шёл вдоль излучистого берега Бути и всё не мог приблизиться к земле принца Уэльского. Гетрас прибавлял по рынь не жалея угля. Он надеялся снова запастись им на острове Биччи. В четверг пришли к выходу Франклинового пролива, и опять дорога на север заперта. Теперь бриг не мог даже воротиться назад. Льды гнали и теснили вперёд, а вслед за ним то чересполачивались, и пройденная дорога исчезла, как будто и не бывало тут никогда ничего, кроме сплошного льда. 8 июня Гатерас дошел до берега Бутии при входе в пролив Джемса-Роса. Этот пролив надо было миновать во что бы то ни стало, потому что из него нет другого выхода, кроме западного, и он как раз примыкает к землям Америки. Наблюдения, сделанные в полдень, показали 70 градусов 5 минут широты и 96 градусов 46 минут 45 секунд долготы. Доктор заметил эти цифры у себя на карте и увидел, что наконец Брик находится на магнитном полюсе, на том самом месте, где Джеймс Росс, племянник сэра Джона, определил эту точку. Берег был низкий, и за милю до моря поднимался всего футов на 60. Надо было вычистить поровик, и потому бросили якорь на ледяном поле. Доктор получил разрешение выйти на землю вместе с джонсоном они легко достигли земли доктор нёс компас для своих опытов он желал проверить работы джеймса роса он быстро словно чутьём отыскал бугорок известняка наваленный росом и побежал туда в скважину между камней виден был внутри деревянный ящичек в который джеймс рос положил записку о своём открытии казалось ни единая живая душа не посетила в эти прошедшие 30 лет унылого и пустынного берега в этом месте на магниченной стрелка повешенная самым осторожным образом под магнитным влиянием тотчас же принимала почти вертикальное положение значит центр притяжения находился в очень близком расстоянии если не под самой стрелкой Доктор сделал опыт со всем тщанием и любовью. Если Джемс Росс по несовершенству своих инструментов нашел для вертикальной стрелки наклонение в 89 градусов 59 минут, то это потому, что действительный магнитный полюс находится за минуту от этого места. Опыт доктора Клоубони был удачнее. В некотором расстоянии от росого места он с восхищением видел наклонение в девяносто градусов. «Вот где!» — закричал он. «Вот где магнитный полюс мира!» И радостно топал ногой в землю. «Точно здесь?» — спросил Джонсон. «Здесь! И именно здесь, дружище!» «Так значит, надо бросить все эти предположения о магнитной горе и о магнитной массе?» Бросьить, бросить, дружище, все эти предположения, пустые гипотезы. Сами видите, что здесь нет и признака никакой горы, которая притягивает корабли, срывает с них всё железо. Вы видите, ваша обувь так же свободно отстаёт от земли, как и во всяком другом месте на земном шаре. Как же тогда объяснить? Ещё не объясняют Джонсон. Мы ещё недовольны следующей для объяснений, но что верно, точно математически доказано, так это то, что магнитный полюс вот здесь, вот на этом месте. Счастлив был бы наш капитан, если бы он мог сказать что-нибудь верное о своём северном полюсе. Он и скажет Джонсон: "Потерпите только. Не разом Париж строился, говорит пословица. Понемножку. Вашими бы устами да мёд пить". Они навалили кучу камней на том месте, где было произведено наблюдение, и вернулись к форварду в 5 часов вечера.